Глава пятая. Столовая замка Трамбран с ее достойной королевской резиденцией, роскошью и огромными, словно у ледового катка, размерами производила на Алиту подавляющее впечатление. С той самой первой минуты, когда девушка переступила порог просторного помещения, ей казалось, будто она сделает что-то не так, опозорится и в конечном итоге выдаст себя. К ужину подали огромное количество аппетитных на вид блюд, но Али кусок в горло не лез, и она почти ни к чему на этом пиршенстве не притронулась. Альтер Бран сидел во главе стола, гордый, величественный, с холодным внимательным взглядом, от которого, казалось, ничего не могло ускользнуть. Уж то-что одержаться в обществе он умел безупречно. В его компании все остальные начинали выглядеть куда более блекло, чем сами по себе. Даже князь Чаудхари словно бы потерял немалую часть своей нездешней блистательности, так ошеломившей Алиту в их первую случайную встречу. Он говорил мало, точно находясь в окружении жителей королевства, стыдился собственного акцента. Разумеется, Селеструмбран представил Али как свою родственницу. После его слов взгляды всех присутствующих обратились в ее сторону пристальной и полной любопытства, будто каждый мысленно спрашивал себя, чего от нее ожидать. «Алита — провинциалка, поэтому не стоит ее смущать», — произнес Альтромран, искривив тонкие губы в их мылке. «Она редко выбирается из дома, не вращается в высшем обществе, не представлена при дворе». «Возможно, мне следовало бы на правах родича исправить эту досадную оплошность. Но я уже не в том возрасте. Меня мучают головные боли, бессонница, ревматизм. Однако я несказанно рад видеть под крышей замка полных энергий молодых людей. А скоро их станет больше. И еще не все гости прибыли». «Еще не все?» Повторила про себя Али, украдко рассматривая сидящих за столом. Накрытым хрустящей от крахмала белоснежной скатертью. Далеко не все из приглашенных оказались молодыми. Хотя, несомненно, хозяин был старше всех. Вот, например, мужчине с круглым лицом и редкими волосами, блестящими от макасарового масла, никак не меньше пятидесяти пяти, как и хмурой женщине рядом с ним. Аккуратная, однако лишенная даже намека на фантазию прическа. Дорогая, но на редкость унылая одежда. Так выглядят те, кто на каждом углу возвещает о том, будто думает исключительно о душе, а не о теле. Интересно, кем она приходится своему спутнику? Или же они приехали по отдельности и их просто посадили рядом? Соседом Алиты по столу оказался лощеный молодой человек фронтовато одетый и со вкусом причесанный. Он словно только что шагнул сюда из лучших столичных гостиных. Бледная кожа, правильные черты аристократического лица, сшитый точно по фигуре черный костюм. Любая из писательниц сентиментально-готического жанра с радостью, без всяких сомнений, взяла бы его в главные герои своих романов. «Такие мужчины просто созданы для того, чтобы жить в старинных замках с привидениями, таинственно смотреть и прятать в шкафу парочку скелетов». Невольно развеселившись о собственной фантазии, Али фыркнула и зажала нос рукой. Но поздно он уже заметил. Поймал ее взгляд, слегка улыбнулся, и она поняла, что не запомнила его имя. Когда Аль Трумбран представлял гостей, — Гидеон Ли, — негромко сказал сосед, словно угадав ее растерянность по этому поводу. — Хотелось бы мне знать, что вас так рассмешило. — Поделитесь. — Простите, я не хотела. А Лита склонила голову, укоряя себя за поведение, которое, впрочем, не слишком-то убивалось из образа, смутившейся от неожиданного внимания красивого мужчины, провинциалки. Всего лишь подумала о книгах. — О книгах? — удивленно приподнял брови собеседник. — Вы любите читать. — Должно быть, это единственное, что скрашивает вам скуку там, где вы живете. — Именно, — согласилась она, вспомнив, что по легенде приехала из Бранлерда, окруженного топкими болотами. — Как вам понравилась библиотека в замке? — Там я еще не побывала. — Вот как! «Вы непременно должны в нее заглянуть. Мы можем навести визит туда вместе». «Вместе?» – недоверчиво переспросила Али. «С некоторых пор пребывания в библиотеках в компании представителей мужского пола не казалось ей безопасным способом провести время. И я подумаю, наверняка Гидеон Ли не привык к отказам». На его лице отразилось такое непритворное изумление, что Алите снова стало почти смешно. Она потянулась к бокалу с прохладной водой и жадно сделала глоток, но, как выяснилось, разговор не остался незамеченным. И владелец замка, и князь Виротпура смотрели в ее сторону. Только выражение их глаз было разным. Али столкнулась с взглядом с Альдом Трубраном и до боли закусила губу. Он изучал ее так же, как и остальных. Точно она являлась редкостной бабочкой, одним из пришпиленных на булавку экземпляров в его энтомологической коллекции. Что же касается Радхана Чаудхари, тот будто находил удовольствие в том, чтобы смотреть на нее. Это было непривычно и от чего то тревожило. Алита отвела глаза. Как раз подавали десерт столовую наполнил сладковатый аромат корицы, яблок и вишневого ликера. Сайлестер Мран удовлетворенно улыбнулся, наблюдая за тем, с каким восхищением принимают очередную перемену блюд, сидящие за столом гости. «Кажется, вы не сладкоежка», — шепнул Алите Гидеон Ли. Его горячее дыхание, пахнущее белым вином, щекотно коснулось ее ухо. Поразительно равнодушны к появлению десерта. А вот я в детстве не мог заснуть без того, чтобы не стащить из кладовой миндальное печенье. на утро вся постель оказывалась в крошках. «Не думаю, что вас хвалили за подобное поведение», — заметила она. «Меня некому было ругать», — хмыкнул он. «Отведайте немного пудинга, иначе он на вас обидится». — Уверен, вы найдете его вкус просто великолепным. — Хорошо, — без всякой охоты согласилась Алита. — Жаль, что вы не пробовали сладости моей страны. Не сводя с нее черный глаз, проговорил князь Чаудхари. Их вкус изыскан, а запах кружит голову. После них любые другие кажутся безвкусными. Но, — Но-но, не стоит огорчать моего повара провозгласил владелец замка, вмешавшись в разговор. После ужина Алита улизнула из столовой под предлогом того, что устала с дороги. На сей раз найти обратный путь в отведенную ей комнату удалось без посторонней помощи. Али заперла дверь, переоделась, сбросив красивое, но не слишком удобное платье, в котором выходила к ужину и, расположившись на кровати, пристроила на коленях толстую папку полученную от Альда Трумбрана. Открывать ее было страшновато. После рассказанной хозяином замка истории Алита примерно представляла, с чем ей придется столкнуться. Едва ли девушка, рассудок который помутился, могла оставить после себя записи, наполненные радостью и светом. Нет, за твердой обложкой папки таилась тьма, глубокая, как пропасть, густая точно, болотная жижа, Она словно протягивала к пальцам нити щупальца, цепляясь клейкой паутиной, липла кожи, Али поморщилась и решительно дернула тесемки, удерживая папку закрытой. Протянула руку, чтобы вынуть верхние листы. И, вскрикнув от боли и неожиданно, трясла кистью. С безымянного пальца сорвалась алая капелька крови. Али-то прижала ладонь к губам и, машинально слезнув солоноватую влагу, принялась за поиски того, что ее поранило. Предмет обнаружился в складках покрывала. Это оказалась круглая траурная брошь с жемчугом и черной эмалью. Тронутая ржавчиной, но по-прежнему острая глаз, испачканная кровью кончиком, выглядела почти настоящим оружием. О том, что в папке могут оказаться не только бумаги, Сайлэс Тромбран не предупреждал. Поднявшись с места, Али отыскала в своих вещах бутылочку с карболкой и морщес от резкого запаха обработала рану. Палец тут же нещадно защипала, но эти ощущения следовало перетерпеть. Она осторожно положила брошку на прикроватный столик и принялась изучать содержимое папки. Надеясь, что подобных сюрпризов больше не будет. Записи и рисунки одной безумной сказал Альтербран. В его голосе звучал скептицизм человека, который сомневался в том, что это окажется полезным. И все же Алита надеялась, что сумеет отыскать что-нибудь в бессистемном ворохе бумаг. Через несколько минут она почти признала свою надежду бесплодной. Написанные угловатым почерком слова казались полной бессмыслицей, а рисунки заставляли вспоминать о первых попытках детей что-нибудь изобразить. Кое-где на листах расплывались крупные кляксы, а местами бумага оказывалась протертой до дыр. Любопытно, случались ли в существовании запертой в лечебнице для умалишенных девушки хотя бы редкие дни и часы просветления? Если да, то брала ли она в руки чернила в такие моменты? Отложив папку, Али потерла лоб. Болезненные ощущения в пальце почти исчезли, кровь больше не капала. Однако теперь разболелась голова. Казалось, будто не хватало воздуха, хотелось распахнуть окно, ощутить на разгоряченной коже дуновение холодного зимнего ветра. Алита поднялась на ноги и покачнулась от внезапно нахлунувшей слабости. Так плохо она себя чувствовала лишь в первые дни после магического истощения. Но тогда физическое недомогание сочеталось с упадком также и психических сил, а сейчас ее переполняло странное возбуждение. Дрожали руки, бросало то в жар, то в холод. «Может быть, я заболела?» — подумала Али, ухватившись за столбик балдахина. Чтобы не упасть, промелькнула мысль о последствиях случайного пореза. Но ведь тот был сразу обеззаражен. Да и никакая болезнь не могла бы развиться так быстро. Должно быть всего лишь простуда, так не ко времени. Болеть всегда неприятно, в гостях и подавно. Раздался стук в дверь. Но преодолеть расстояние до неё, чтобы открыть, получилось не сразу. Алита сделала несколько шагов, чувствуя себя так, будто под ногами шаткое дно застегнутой штормом лодки а вовсе не крепкий, надежный паркет. Остановила, чтобы дать себе отдых. Еще шаг. Пол раскачивался, а стены комнаты вместе с ним. Еще чуть-чуть. «Я тут!» — воскликнула она непривычно слабым голосом. «Я сейчас! Не уходите!» Али повернула в замочной скважине резной ключ. В последнем усилии дернула дверную ручку и упала на руки стоявшего в коридоре, гидеоноли, паскриптум, макасаровое масло, растительное масло серого цвета, употребляемое как специфическое средство для ращения и укладки волос, карболка, водный раствор карболовой кислоты, фенола, дезинфицирующее средство.